256. Одиночество ничто не изменит. Так же не нуждающемуся ни в чём и не привязанному ни к чему нечего терять. Онек дух не привязан ни к чему и свободен. Один приходит в мир, один уходит. Это надо сознать. Одиночество удел великих духов. Чем выше дух, тем глубже осознание своего великого одиночества. Свой трудный одинокий путь дух в понимании его свершает. Все трудности, все испытания наиболее тяжкие носят глубоко индивидуальный характер. Рано нанесенное сознанию, получившим ее, ощущается, но не другим человеком, даже самым близким, и так во всем. И люди рядом живущие, люди крепко связанные кармой, всё же через испытания проходят индивидуально, индивидуально рождаются, индивидуально страдают и умирают. Великий переход в мир тот тоже в одиночестве совершается. Можно любить людей, можно помогать им, можно жизнь свою отдать за них, но даже это не освобождает дух от великого одиночества своего. В тишине безмолвия Когда начинают звучать шаги вечности, великое познание одиночества духа приходит. И к этому испытанию также нужно быть готовым. Это испытание архата. Оно бывает лишь на высокой ступени. Чем выше поднимается дух, тем меньше становится у него близких. Духовная близость родственных духов от одиночества не освобождает. Карма есть явление индивидуальное. И даже зубная боль явление одиночества не исключает. Сношение с близкими духами и ученики, которых имеет каждый великий учитель, одиночество не уничтожают. Вспомним смерть на кресте великого учителя и его слова, обращённые к отцу своему: "В скую оставил Есимя". Великие испытания в великом одиночестве совешаются. Вспомним, как Сергий оставил любимую братию. Вспомним, в каком одиночестве при непонимании окружающими проходили свою жизнь великие люди. Как они были преследуемы, поносимы и подозриваемы. Сколько их предали смерти, сколько их заклеймили именами позора, сколько их осмеяли и унизили. Одиночество удел великих. Одиночество надо понять. и в сфере его силы свою осознать беспредельную силу духа дерзающего устремиться в сияющую беспредельность вершина её поверх всех эмоций астральных всех дружей и привязанностей всех снов которые снятся людям на земле и выше и даже в девачани и тот кто светом вечным стоит над бездною времени не на земле при смыкающийся на вершины духа достигший удел достигшего одиночество кому печаль поведаю мою это зов одинокого духа в пространстве духа прозревшего своё великое одиночество духа прозревшего и познавшего его во многом познании много печали молчаливый свидетель один в безмолвии своём пребывает покой молчания святилище своего духа хранит в нём тайну познаешь себя она за семью замками она за семью печатями и каждый снимается в одиночестве испытаний одиноко стоит вершина пирамиду венчает точка лучи сходят из фокуса высшее единое я человека является завершением его микрокосма из центра единого развернулась вселенная вся Единое завершает множественны. Одиночество надо понять как достижение точки вершины, доступной духу человеческому. Безмолвный свидетель в молчании сущий в великом одиночестве пребывает.